Глава 27. В этот вечер концерт состоялся точно по расписанию. Маэстро сидел в ложе, и никто не замечал необыкновенного цвета его лица. Но на приветственные крики и бурю восторженных аплодисментов, как всегда мастерски организованных Якобсоном, маэстро реагировал как-то вяло, лишь дважды поклонившись своим почитателям. После случившегося Рэнди был в ужасном настроении, сознавая, что едва не стал жертвой хладнокровного убийства. Шварцман искусно сыграл на его страсти к женщинам. Каким-то образом сумел, очевидно, от кого-то из служащих отеля, узнать, что вчера у мистера Осинского была молодая женщина, и случился довольно неприятный инцидент, когда кто-то, ворвавшийся в номер, помешал их свиданию. И Ястреб решил повторить сцену свидания, ясно сознавая, что на этот раз охранники будут не столь придирчивы. Ему почти удался этот трюк с переодеванием гомосексуалиста Антонио, для которого сыграть женщину было истинным удовольствием. Если бы не бдительность Дронга, он точно прострелил ему руку, даже раздробив кость. Полиция арестовала раненого Антонио и увезла в тюремную больницу. Но показания ничего не дали. Он даже не знал точного местонахождения Ястреба. Там, где они раньше останавливались, Шварцмана уже не было. А куда он мог исчезнуть, Антонио не представлял. Тем не менее, Дронго твердо решил присутствовать на его допросе, чтобы узнать другие подробности о Шварцмане. Вечером после концерта перепуганного Рэнди посадили в автомобиль и увезли в отель. Ему нужно было прийти в себя. И Барбара, морщась от презрения и брезгливости, согласилась посидеть в гостиной, чтобы не оставлять находившегося в своеобразном шоке Рэнди Александра одного. — Я останусь здесь, — сказала женщина. — Нужно ему еще показать телеграмму, пусть порадуется. Телеграмму с соболезнованиями о смерти Мартина прислал из Вашингтона сенатор Доул. — Доул? — Переспросил Дронга и, словно отвечая сам себе, кивнул: Конечно, дол. Он ведь друг и земляк нашего маэстра. И он повернулся, собираясь уйти. Но тут капсон неожиданно попросил его спуститься вместе с ним в бар. Это было само по себе достаточно впечатляюще. Менеджер почти никогда не пил. Он прекрасно знал, что Дронга также не любитель спиртных напитков. Но, тем не менее, Дронга решил пойти с менеджером в бар, понимая, что предстоит важный разговор. Они спустились на первый этаж, прошли галерею и поднялись по ступенькам в бар, где в этот поздний час было мало посетителей. Якобсон остался верен себе и здесь. Он заказал апельсиновый сок, даже не спросив у дронга, словно заранее зная, что тот согласится и лишь когда официант поставил на стол два высоких стакана, отошел от них, негромко сказал. «Я хотел извиниться перед вами». «Ничего», — отмахнулся Дронга, — «я привык к этому. Все как обычно». «Честно говоря, я думал, что меня трудно удивить. Но вы меня удивили. Вернее, даже не вы, а ваш нестандартный образ мышления. Я даже не мог предположить, что подобное возможно». Этот Шварцман не ястреб, а настоящая змея. Хитрая, скользкая и очень коварная. Он профессиональный убийца, уточнил Дронга, А я профессиональный аналитик. Значит, он обязан придумывать различные способы убийства, а я обязан их предугадывать. По-моему, все правильно. Вы ведь тоже прекрасно знаете свое дело. Он специально выдержал паузу и закончил. Менеджера композиторов. «Вернее, знаете, как из них делать гениев!» Якобсон оценил паузу. Он улыбнулся. «Вам не нравится музыка Джорджа Осинского?» Он, не мигая, смотрел на дронга Тот выдержал этот взгляд. «Не нравится!» — сказал он. «Если честно, то я совсем небольшой поклонник его несколько экстравагантной музыки!» Якобсон ничего не ответил. Просто молча поднял свой стакан и не сводя не мигающих глаз со своего собеседника, выпил весь сок, затем сказал: "От вас и не требовалось любить музыку нашего маэстро. Вы должны только обеспечивать его безопасность". "Безопасность Рэнди", терпеливо напомнил Дронга. "Вы забыли". "Я не забыл. Рэнди сейчас исполняет роль Осинского. Значит, для всех он и есть настоящий Джордж Осинский" и мы не можем допустить, чтобы его убили на глазах у всех. Иначе как мы объясним журналистам, зачем решили подменить настоящего Осинского его двойником?» Дронго молчал. Он просто старался выдержать пристальный взгляд Песаха Якобсона. «Он не успокоится», — убежденно сказал дронга «Он, как нацеленная стрела, остановиться не может. Либо попасть в цель, либо разбиться. Иного пути он не признает». — Вы меня не успокоили, — раздраженно заметил Якопсон, подзывая официанта. — Дайте нам два виски, — попросил он. Дронго удивленно посмотрел на менеджера. — Кажется, он действительно сегодня несколько выбит из колеи. Официант быстро принес требуемое, поставив пузатые стаканы, и также же быстро отошел. Якобсон поднял свой стакан и залпом выпил содержимое. Льдинки ударились о стенки стакана, легко зазвенев. Чуть отдышавшись, Якобсон заговорил. «Дело в том, что нас действительно очень волнует этот случай. Прежде всего, мы хотим понять, почему Ястреб получил такое задание? Почему он должен убить Осинского? Кому и почему мешает композитор, никого в жизни не обидевший?» «А вы действительно этого не знаете?» спросил Дронга, не притрагиваясь к стакану с виски. Якобсон нахмурился. — Что вы хотите сказать? Я просто спросил. — Вы уже догадались, — понял Якобсон. — Этого следовало ожидать. Такого аналитика, как вы, нельзя иметь рядом с собой. Это довольно опасно. Я понял все уже в Париже. Последние события только подтвердили мою правоту. Насколько я знаю, после первичных выборов в Южной Каролине сенатор Дол впервые вышел в лидеры. «Через два дня пройдут решающие праймерис в Агайо, Иллинойсе и Мичигане. Думаю, тогда станет ясно, что сенатор Дол побеждает соперников и будет выдвинут на республиканском съезде кандидатом в президенты США», – произнес Дронго. Якобсон даже оглянулся. «Не нужно так громко говорить», – попросил он. «Мы можем подняться в ваш номер», – предложил дронга «У вас нет Скеллера?» — У меня он в кармане, — кивнул Якобсон. — Просто я боюсь, что нас могут услышать. — Значит, я прав. Сенатор Боб Доул, будущий кандидат в президенты США, главная цель вашего фонда. — У вас работают просто потрясающие аналитики. — Идемте, — поднялся Якобсон. — Поговорим лучше в галерее. Я думаю, там будет удобнее. Дронго, так и не притронувшийся к своему виски, вышел первым. Якобсон подписал счет за выпитое в баре и вышел следом. В арт-галерее он догнал дронга «Вы действительно давно догадались обо всем? Или только сейчас?» «В Париже, когда вы предложили мне уехать после первичных выборов в Нью-Гэмпшире, где сенатор Долл неожиданно проиграл выборы своему основному сопернику Пэту Бьюкимину». Тогда вы решили, что ваша игра провалилась, и даже посоветовали мне уехать. Но на следующий день, когда все встало на свои места и пришли известия о последующих победах Доула, вы изменили свое мнение. А заодно изменился и тон статей, рассказывающих о триумфе оперы Джорджа Осинского. — Я должен был предусмотреть все, — сказал заметно, волнуясь Якобсон. — Кажется, вы узнали слишком много ровно столько, чтобы оценить всю гигантскую аналитическую деятельность вашего фонда. Я не знаю, на кого вы работаете, мистер Якобсон, но должен признать, что работаете здорово. Еще пять лет назад в Лос-Анджелесе, прозебав в неизвестности композитор Джордж Осинский, влачивший нищенское существование и пытавшийся пробиться в Голливуд, не удивляйтесь, я неплохо поработал с компьютером и знаю всю биографию Осинского, «Именно пять лет назад появились вы, мистер Якобсон, как ангел-хранитель, протянувший руку помощи Осинскому. Именно с того дня, как вы стали менеджером композитора, начались его грандиозные успехи и всемирная популярность. Я пытался понять, чем вызван подобный альтруизм. Неужели ваш фонд всерьез заинтересовался новаторской музыкой Осинского или эстетикой его произведений?» Но немного узнав вас, я понял, что ошибаюсь. Вы слишком рациональны, чтобы быть эстетом, и слишком большой прагматик, чтобы стать альтруистом. Значит, дело в другом. Якобсон слушал молча, не перебивая. Тогда, в Париже, я провел параллельное исследование жизни Кэтрин Мулиндже. При упоминании этого имени Якобсон заметно вздрогнул, но снова не произнес ни слова. «У нее удивительная судьба, напоминающая судьбу нашего маэстро. Пик ее популярности каждый раз приходился на начало президентских выборов во Франции, когда у ее близкого друга Жака Ширака появлялись хоть какие-то шансы пройти во второй тур и выиграть президентскую гонку. Сегодня мадам Мулинже – самый популярный прозаик Франции, а ее близкий друг – президент Франции. Ну и что?» не выдержал Якобсон. Что в этом удивительного? Ничего. Просто я провел некоторые параллели. Пять лет назад стало ясно, что Джордж Буш, выигравший войну в Персидском заливе, просто обречен остаться президентом на второй срок. Так полагали многие, но не ваш фонд. «Очевидно, вы сумели просчитать гораздо лучше многих американских аналитиков и смогли разглядеть будущее недовольство народа, которое обязательно должно было сказаться на выборах». «Это невозможно просчитать», – нервно дернулся Якобсон. «Это все из области предположений». «Верно. Когда два равных соперника, исход заранее предсказать невозможно. Но когда появляется третий...» Ах, как много было возможностей для маневров вашего фонда! На президентских выборах 1992 года впервые в 20 веке спор шел не между лидерами двух основных партий, республиканской и демократической, Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном. Нет! На этот раз спор шел между тремя кандидатами. Вмешался миллионер Перо, который и предопределил исход голосования в пользу Клинтона. Он сумел оттянуть миллионы голосов консерваторов от Буша в свою пользу и этим обеспечил победу Билла Клинтона, который до этого не имел вообще ни единого шанса стать президентом США. Вы знаете, что через полгода в Америке провели интересный эксперимент. Избиратели Перу спрашивали, за кого из двух основных кандидатов они бы голосовали, если бы у них был выбор только между двумя. Ответ был ошеломляющий. Девяносто процентов избирателей отдали бы свои голоса Джорджу Бушу. Клинтон просто не имел в этом случае никаких шансов. Якобсон уже ничего не спрашивал, даже не перебивал. Только морщины на лбу, отчетливо проявлявшиеся с каждым словом Дронго, свидетельствовали о его сильном волнении. Но он сдерживал себя и больше не перебивал тронга «Пять лет назад вы отчетливо уловили тенденцию. Клинтон обыгрывает Буша, а через четыре года его сменяет Доул. Именно тогда вы решили сделать имя неизвестному композитору, узнав, что его отец был знаком с Доулом, а сын родом из штата Канзас, который Боб Доул представляет в Сенате США. Расчет был гениален. С таким известным человеком Доул просто не мог не подружиться». За пять лет вы блестяще раскрутили Осинского, нужно отдать вам должное. И сделали его личным другом будущего президента США. По-моему, во всем мире это называется агентом влияния. Вы получили своего агента влияние и во Франции, сумев сделать рекламу довольно посредственной прозе Кэтрин Мулинджи. И, кажется, сумели подготовить еще одного кандидата. На этот раз для будущего президента США». «У вас буйная фантазия», — выдавил Капсон растерянно. «Вам нужно писать фантастические романы». «Я проверил через сеть интернет. Ваш фонд финансировался миллионами перо. Очевидно, у вас с ним давняя связь, и в нужный момент он согласился на ваш вариант, решив принять участие в выборах. Но самое интересное, что вы сумели просчитать и нечто другое, то, чего я даже не мог предположить». «Что еще?» — хрипло уже спросил менеджер, не скрывая своего раздражения. «Ваш фонд в свое время имел тесные контакты с семьей отца Хиллари Клинтон. Или она тоже ваш агент влияния в Белом доме?» «Я удивляюсь только одному», — неожиданно сказал Якобсон. «Почему вы все еще ходите в этом городе? С таким багажом знаний я бы поостерегся вообще выходить на улицу».